Олег Дивов Вундервафля 30 мая 1968 года Где-то под Бизонсоном Капает водичка из триплекса, холодненькая и прямо на штаны. А говорили мы герметичные. Если заскучала майны Кляйна, заходи в гости. Пиши адрес. Франция, самый большой пруд с самыми жирными лягушками, выплыть на середину, постучать веслом три раза, спросить Васю. Ты не думай. Я через границу махнул не просто так искупаться. Мой экипаж тонет в этом болоте вполне официально. По просьбе генерала Деголя коленвал ему в дупло. Если верить замполиту, мы выполняем интернациональный долг. Вот пойди теперь пойми, кто кому больше должен. Лучше б я в эту ихнюю сорбонну впаялся, честное слова Ты найдешь нас по антенне. Она пока на поверхности, хотя мы медленно погружаемся. Ничего удивительного. Почти 30 тонн чайни-субмарина на грунте. Еще жив аккумулятор, и эфир доносит до меня сочные эпитеты, какими всегда сопровождается марш советских войск вглубь чужой территории. Если перевести с русского на русский, можно представить общую картину. Сколько мирных домиков снес бронированный кулак, сколько милых ситроинчиков раскатало в блины пуленепробиваемое колесо, да как нас всех за это отымеют, когда долг будет выполнен, и в беспокойном хозяйстве де Голля вновь устаканится конституционный порядок. Немало влепят мне суток ареста, если, конечно, сумеют отсюда выковырить а сумеют часа через два не раньше, ибо я не один такой акробат. Много наших полегло по обочинам трассы Е-60. Кто на боку, кто на ушах, а кто вообще в навозной яме. Иди по нашим следам, майны-кляйны, через развалины фермы, точнее, руины, обломки и ошметки. Да и наплевать. Мы тут покатанули, сначала мучились совестью, а потом решили, какого черта? Считайте это акт вандализма нашей скромной личной местью за то, что Наполеон сжег Москву. Если у пруда увидишь хозяев здешнего лягушачьего рая, орущих над мутными водами «Ферфлюх ты, швайн Это какой руси-швайн, а не французы? Но смысл будет тот же Тогда совсем хорошо Значит, мы никого не задавили Ну, ошиблись чуток Бортмеханик, который на марше за штурмана пропустил строчку в легенде И вместо левой два опасной ляпнул «Топи, Василий!» Я честно втопил, укладывая стрелку на ограничитель И в итоге нас утопил в бесславные бездарно свинтило под откос гросса-русиша Вундерваффе. Стремительным доннерветтером ТГР слетел с трассы, забодал домик, раздавил сарайчик, разметал амбарчик, грузовичок какой-то разъял на запчасти и стремительным домкратом ухнул в пруд. Нет слов описать, до чего нам всем тут стыдно, темно, холодно, сыро, а главное душно. «Одна радость. У Бортача, по чьей милости мы прозябаем и загибаемся, морда в смятку. Пристегнулся небрежно и сам себя наказал. Злодей. Иначе пришлось бы мне его бить. А я ведь добрый очень, ты знаешь. И что совсем обидно, недалеко уехали, даже не устали. А как все мудро было задумано. Тигру можно разогнать до 160 по прибору, но это, во-первых, страшно, а во-вторых, плохо кончится». Довернуть да машину на такой скорости невозможно, и случись по курсу препятствия, тигр воткнется в него, как метко пущенный боевой утюг. А препятствие случится, будьте уверены. Теория прикладного тигровождения гласит, если через тигру, раскочегаренную до максималки, провести воображаемую прямую линию, на другом конце прямой обязательно возникнет материальный объект, к которому тигр устремится с непреодолимой силой. А тормоза у нас, простите, не очень. «Тигра, по идее, машина чудесная!» «Красивое загляденье!» «Но как наступишь на педаль, сразу видно!» «Тут всё, кроме двигателя, работает на пределе!» «Обзор никакой, трансмиссия слабовата, расход топлива вообще молчу!» «Зато мы заводимся с полтыка, сотню набираем за 25 секунд!» «И даже тормозим не так уж плохо для своего веса!» «Просто долго!» «Местные это знают и стараются не подставляться!» «Тем более у нас сирена, заверсту слыхать!» «Отличная сирена!» Да, забыл, у ТГР ещё пушка замечательная и пулемёты. В остальном, конечно, парад сырой и строгий в пилотировании. Каждый наш учебный марш — чисто русская народная забава «догони меня кирпич пору звёздочки молевать за сбитые столбы. Мы летим по автобану, думать поздно, сдохнуть рано. Я обязан держать на прямой 140. И вроде бы мне тигр нравится, служба нравится, но топить на всю железку — поездно, честно. Говорят, русские любят быструю езду. Только когда у тебя колесная машина в габаритах танка и сравнимая с танком по массе, и вот этой штуковине положено по нормативу доскакать за 4 часа с окраины Фрайбурга до Эйфелевой башни, такое даже для русского чересчур. А надо, Вася, надо. 450 километров единым духом намотай на колесо и пушку свою лягушатникам предъяви. И высади из собачника, что позади за башней, десанта шести ужасных рылах при гранатомёте, пулемёте и снайперке. Рыло у десанта безумные не специально для запугивания французов. А просто ты посиди хотя бы часок в тёмном душном отсеке через стенку от двигла. Когда на свет белый высунешься, удивляясь что живой, с одного твоего вида Европа вздрогнет. Бывает это хуже. Он как у бригады, что стоит в Трире, на родине великого мыслителя Карла Маркса. Им вроде ехать не так далеко, зато через Люксембург, а там рельеф поганый трасса петляет. На прямых участках они постоянно стрелку класть должны. И сколько машин до точки домчится, а сколько по канавам разлетится — вопрос. Посему я рад служить на родине великого пиротехника Бертольда Шварца. Городок славный, немцы приветливые, как их в войну союзнички разбомбили вдребезги Тут эти морды тевтонские осознали, кто им друг. И детям объяснили. Молодежь в школе русский учит, так что от зубов отскакивает. Весьма способствует общению. Девчонки, конечно, нашим не чета, зато без комплексов. Тоже способствует. Вот сменишься с дежурства, мундир напялишь... «Хлопнешь с ребятами пивка на Айзенбаннстрассе, потом выйдешь тепленький уже на Роттесринг, красота, и прямиком к университету, памятнику Лермонтову, где гуляют, поджидая нас, милые фройляйн студентки русистки Хорошо ли тебе, лейтенант? Да замечательно! Их лебедих и все такое!» Бать с войны пришел, меня на радостях заделал, и гляди через 22 года я по той же самой улице иду, которую отец гусеницами шлифовал. А рядом девчонка, папаша которой, вполне вероятно, из вон того подвала в моего родителя фауст наводил. Спасибо, не поубивали друг друга. Всем спасибо. А ведь кто знает, как бы все обернулось, удайся союзничкам их не оверло. Мы в училище разбирали по пунктам эту провальную высадку, и выходит так, что дело решили Блицбомберы МЕ-262. Сколько нам не вдалбливали, молодельная вундервафля на войне ничего не значит, а тут она целый фронт закрыла. Бомбанули немцы по наплавным пирсам Малбери, потом по транспортам прошлись, и остался союзный десант без снабжения до пополнения. А сушу уже Роммель подъезжал, весело лязгая траками, и настал союзничком второй дьеп. Надо было им, дуракам, не мудрить с этими пирсами, а рискнуть и атаковать порты. Боялись потери, огребли в итоге втрое и позорно убрались с континента. Своих погубили бездарные, поди еще сочти русских, сколько полегло лишку, пока не задавили мы Гитлера в одну харю». Батя вспоминал, как вышли к ломаншу так первым делом ствол задрали и шарахнули болванкой в направлении куда надо. Жалко не долетит, это бы прямо Черчиллю в грызло засадили. Спасибо, хоть американцы Японию контрапупили. Не хватало еще и с косыми разбираться. К Америке претензий особых нет, а вот кто заваруху на континенте устроил, кто Гитлера на СССР натравил, мы знаем и помним. Они теперь говорят, мы Европу прикарманили. «А кто ее спас, извините, генерал де Деголь, что ли? Где бы вы были без русского солдата?» Так что стою я на дружелюбной немецкой земле обеими ногами твердо, пока не приму на грудь дюжину Баварского, но и случись упасть, валяться буду непоколебимо. По праву спасителя и защитника. Ибо лежать посреди города Фрайбурга, да еще у памятника великому русскому ученому Ломоносову МВ, сама история советскому лейтенанту разрешила. Уставу кайжать не положено, ты да просто неприлично Но в принципе-то, в принципе Тем более я пилот Тигр Летчик почти, вообще морально космонавт Пускай низко летаю, зато нагрузка на психику такая Что хоть запули меня сейчас на Луну Вместе с Алексеем Леоновым не дрогну Это я по штату, водитель ТГР Мы-то себя пилотами зовем Бешеную технику нам Родина доверила Неспроста пилот и стрелок офицеры только бортач сверхсрочник А задачи мы решать должны, о каких лет тридцать назад и подумать было дико. Тогда сама идея автострадного танка ни в какие ворота не лезла. Дорога — это ведь для бронетехники строго путь доставки к театру военных действий. И то идти надо с прикрытием, а уж бой на дороге принять — чистая погибель. Оседлает противник трассу, запрет на ней колонну и аллес капут. Четыре трупа возле танка дополнят утренний пейзаж. Ещё в Финляндии мы этот урок зазубрили. Кто ж знал, что карту Европы так изменится? Кто предполагал, что будут у нас войска быстрого реагирования и особые бригады прорыва? Если грубо, не совсем военные по задачам, а скорее полицейские части, которые должны внезапно метнуться и занять ключевые точки до подхода основных сил. «Рвануть в атаку со скоростью Доннерветтера», как немцы говорят. Понятное дело, врагов у нас в Европе мирный, почти что демилитаризованный быть не может. Однако народец-то, помимо немцев, дурной да нервный, вспыльчивый, к руководству без пиетета, то маёвка, то забастовка, то студентики шалят. В теории может выйти так, что власти сами не утихомирят смутьянов и запросят помощь А кого звать помогать? Ясен, петь советских? Но мы же не повсюду тут стоим. Мы ведь не захватили континент, чтоб там не бухтели англичане. Он штаб ГСВЕ в Баден-Бадене, а дальше немецкой границы. Если и попадется русский солдатик, так он портфель носит за военным атташе и забыл, с какой стороны в автомат втыкают шумпул. То есть Советы как бы держат руку на пульсе? Но в объективной действительности нас фиг докличишься, когда припрёт. И даже при полной готовности мы будем ковылять на выручку законным властям суток трое с учётом погрузки, разгрузки. А по небу если, так надо сначала захватить аэропорты путём воздушного десанта, что тоже время займёт. Там час потеряли, тут потратили. Глядишь, уже полдня проконетелились. И вдруг, опаньки, на сцене появляется то самое Вундерваффе, про которое мы знаем, что толку от него чуть. За войну лишь дважды оно себя проявило. Сначала у одинокого танка КВ стуканул движок на узкой лесной дорожке, от чего случился форменный хендехох боевой группе «Раус». Потом блицбомберы ободрали всю малину хитро выдуманным англо-американским оверлордом, и это уже было очень серьёзно. А у нас завершил испытание был признан выдающимся дурацким достижением советской инженерной мысли объект ТГР. Транспорт газотурбинный разведывательный. Ну куда действительно засунуть броневик, который на полном ходу жрёт как два вертолёта, а на холостом как один вертолёт, только в кунсткамеру? Но если тебе надо, допустим, в Париж по делу срочно, тогда ты вешаешь на ТГР пару дополнительных баков и по газам. Бить машину враги будут в лоб, в борт тебя на ходу не взять. Баррикады на твоем пути окажутся не крепче перевернутых грузовиков, только клочья от них полетят. Главное — надежная легенда, как у гонщиков-ролистов, иначе быстро не поедешь. У тебя ведь инерция, что у парохода. Все ускорения, и торможения, да вообще любые маневры надо рассчитывать с огромным запасом. А если штурман легенду читает, ты знай, топчи педальку, да легонько шевели баранкой. ТГР наращивают броню, особенно на морде. Нахлобучивают сверху башню с серьезным вооружением. Получается «Тигра». стремительное красивая до изумления, страшная до ужаса машина о шести колесах, которые через тысячу километров развалятся, да и черт с ними. А опыт танкового боя в городах мы накопили такой, что нас этим уже не испугаешь. Наоборот, пускай горожане боятся тактического построения «Елочка». Ради этой хитрой тактики мы в ТГР выпиливаем отсек десанта, уж какой можем. Туда едва поместятся три американских пехотинц, но русских упакуем шестерых. Злее будут, когда выскочат. В экипаж «Тигры» определяем пару лейтенантов, опытного сержанта и вперед на службу миру и прогрессу. Для начала 10 особых бригад, потом больше. А чтобы войска были не на бумаге, как это у нас некрасиво перед войной получилось, и чего больше не допустим, вы, товарищи офицеры, станете тренироваться, гонять по трассе. Зря их, что ли, немцы понастроили? На всякий случай прикрутим вам сирену. Распугивать зазевавшихся бюргеров. А кто не спрятался, мы не виноваты. Вот и я! Встречайте! Гроза автобана Руси шевундерваффе. Лопаю 200 литров горючки в час. Ну как я еду? Как я еду? Когда приловчишься, да по привыкнешь, можно получить море удовольствия. Только не надо совсем уж класть стрелку, ибо, как гласит теория прикладного тигровождения, ну, вы помните. Что говоришь, Брунхильда? Беттина виноват. К тебе пойдем в общагу до да самое время и лебеди и все такое <музыка> которые сутки пылает арбонно удрал в баден- баден отважный деголь Прям стихами заговорил. Это, наверное, от общей нервозности и от удушливости обстановки. «Не плачь по Васе, милые Бетти! Достанут Васю из пруда без особого труда, и не таких доставали, чтобы жестоко вздрючить за нарушение порядка движения в колонне. Связи нет уже полчаса, и антенна утонула, и тока больше нет. Хорошо стрелки на часах светятся». Но знаем мы, что валят русские по Франции, на всю железку топят, занимают стратегически важные точки, аварьергарди ползут тягачи, один вроде бы направляется к нашему уютному болотцу. Это ничего, что вода уже в сапогах булькает. Вопрос, не задохнемся ли? Троим бы воздуха хватило, а вот эти шестеро несчастных в собачнике здорово нас ущемили насчет кислорода. И когда настанет край, как бы не пришлось открывать люки да выныривать... А над люками у нас, извините, не вода. Давно уже серое нечто капает из триплекса и лезет снизу через сальники. Ледяное... Вообще в машине колотун сибирский. Придонный ил нас засасывает. Откуда его здесь столько? Видать, не в пруд рукотворный мы ухнули, а в мелкое озерцо. Лучше б я в собор парижской богоматери въехал. «Эй, не вешать носа, бойцы!» «Мы, воины-интернационалисты, спасители Французской Пятой Республики от либеральной заразы, нам ли гикнуться где-то под Бизансоном? Да не в жизнь! Не вытащит так вынырнем! Не вынырнем, так взлетим! Разве я не гожусь космонавты! Веселей, ребята!» «И все-таки, как не люблю я эту тигру, как не жалко будет с ней расстаться!» Ну а когда выйду с гауптвахты, двину прямо к гамбригу и скажу Делайте со мной что хотите, товарищ полковник Только я в эту вундервафлю больше не сяду Потому что с разгоном у нее хорошо и с холодным пуском отменно Но вот такая зверская отрицательная плавучесть непорядок Пошлите меня лучше в космос Там хотя бы сухо